Доклад Муравьева о путешествии на Камчатку Охотским морем из 13 проектов схемы карт, исторической записки о пограничных сношениях России с Китаем Николай I прочел и весьма оценил. В то же время увидел в проектах хоть и заманчивые, но неосуществимые мечты. Велел министрам в полном составе собраться на экстренное заседание комитета для обсуждения трудов Муравьева. Копии были розданы заранее. Император потребовал от министров письменно изложить свои замечания и планы. На заседание пришлось явиться и канцлеру Несельроде, который обычно бывал не более двух раз в год. Он и повел разговор о том, что Амур не нужен России. Единомышленников у канцлера оказалось больше, чем у Муравьева. Они-то и поколебали веру императора в возможность без кровопролития занять Амур. Николай I, прочтя доклад председателя о решении комитета, не успокоился, вызвал из Иркутска Муравьева. Принял его во дворце в присутствии 22-летнего наследника Александра Николаевича. Кабинет, очевидно для неофициальных приемов, был небольшой, с овальным столом посередине, диваном и несколькими мягкими стульями. Выслушав рассказ генерала о плавании Невельского, государь сказал «Молодец! Совершил молодецкий поступок! Заметил, что, судя по отчетам и докладам, Муравьев недурно начал править губернией. Вот только не следует ему ввязываться в мелкие распри. Разве некому было уладить скандал с купцом за Надворовым? Купец пожаловался в Сенат на самоуправство генерал-губернатора. Сенат передал жалобу царю. На Муравьева слишком много шлют из Сибири жалоб. Ему следует быть осмотрительным и хладнокровным, дабы не вызывать лишних кривотолков. Муравьев возмущенно заговорил о бесчестии и лихаимстве, о дерзости и самонадеянности коренных сибирских чиновников. «Все знаю, брат», — согласился император, — «потому-то я тебя и послал. В России не воруют, я, наследник мой, да ты, Муравьев. И все-таки употребляй силы свои, ум, на важные государственные обязанности». Николай взял из папки, тисненной золотом, какие-то гербовые бумаги, И листая строго спросил. «Вот доклад, составленный Несельроди и чернышовым о том, что в Сибири под влиянием политических преступников зреет крамола, которая может отделить Сибирь от России. Этот доклад я оставил разобрать при встрече с тобой». «Что мне ответишь, Муравьев?» «Злобная клевета, Ваше Величество», — выпалил генерал. «Я не знаю, кто бы еще мог быть так предан Отечеству, как виновники 14 декабря». С кем бы я из них не завел разговор об Амуре, они все очень озабочены, что Устье открыто для держав всего мира, и в любой час можно ожидать незваных гостей на Шилке и Аргуне. Особенно опасны для Сибири англичане. Они всячески ищут, каким бы способом проникнуть на Амур. Николай I слушал Муравьева с холодным выражением лица. Наследник, по-юношески увлеченно, с огнем в глазах, Часто одобрительно кивал Муравьеву, этим его подбадривая и поторапливая в рассказе. «Захватив Амур, государь», — живо продолжал Муравьев, — «англичане сделаются нашими соседями и врагами. Вот они-то не оставят в покое Сибирь и будут добиваться отделения ее от России». Император взял простой карандаш и написал на докладе двух министров «Предать забвению навечно, Николай». Затем еще достал из папки бумаги. — Что у тебя в кяхте, Муравьев? Почему торговля с Китаем падает? Нынче, по сравнению с прошлым годом, поступила в казну меньше пошлины на 1 миллион 600 тысяч рублей серебром. Что ты на это скажешь? Кажется, ты не можешь жаловаться на то, что я не разрешаю твои дела. А ты меня втягиваешь в убытки. Полтора миллиона. Тоже скажешь, виновны рыжие дьяволы? — Да, государь, — ответил Муравьев. «В упадке нашей торговли с Китаем виновата Англия!» Император с наследником переглянулись, в их глазах удивления «Англия всячески добивается монопольной торговли с Китаем!» Еще задорнее продолжал Муравьев. «Китай разорен мятежами, ожидает смену императорской династии. Производство чая, шелка, фарфора падает. Если государь мятежи не остановится, или еще хуже англичане развяжут войну и покорят Китай», «Тогда Россия вовсе прекратит торговлю в кяхте». «Где же выход?» – спросил Николай. «Что ты предлагаешь?» «Выход через Амур». «Ты, я вижу, помешался на Амуре». «Нерчинский тракт о границах теперь не соответствует действительности», – убеждал Муравьев. «Он был нам навязан силой».